«Понятно», — ответила Эвелина и опустила голову, решив, что и так сегодня слишком много говорила. «Господин», — неожиданно вмешалась в разговор Рая, «можно задать вопрос до начала урока?» «Конечно», — несколько удивленно отозвался Делеон и с интересом посмотрел на рыжеволосую девушку. «Откуда ваша тень?» «Знает так много про обычаи империи». Гончая с любопытством взглянула на Эвелину, которая полностью погрузилась в раздумье «Все эти сведения про богов и стихии чрезвычайно познавательны, но я не понимаю. Вот поэтому она моя тень, а не ты!» Резко прервал девушку Далеон де и досадливо поморщился. «Книги еще никто не запрещал». «Иногда диву даешься. Что из них можно почерпнуть?» «Ясно», — залившись бордовой краской смущения, буркнула рая и поспешила спрятаться от насмешливого взора учителя, за спиной уранула. «Пожалуй, если никто больше не возражает, начнем урок», спокойно произнес Мак и щелкнул пальцами, подзывая ближе свою тень. «Эвелина!» Твоя задача — парировать все мои удары. Некоторые из них могут оказаться весьма болезненными. Да, кстати, не забывай про экономию сил. Девушка скинула плащ и хмыкнула, сжав кулаки и внимательно следя за действиями Долеона. Первый шар огня она отбила, даже не заметив. Потом уходить от магических выпадов стало сложнее, намного сложнее. Эвелина кружилась по заснеженному двору и не чувствовала холода. Горячая струйка пота стекала у нее по лбу, но у чужачки просто не было времени, чтобы вытереть ее. Хозяин не давал ей ни секунды отдыха, постоянно чередуя силу и направление ударов. Младшие гончие со испугом и удивлением наблюдали за этим поединком. Худенькая фигурка тени старшей гончей иногда оказывалась совсем скрытой за слепящими всполохами огненной стены, и тогда даже Рая отводила взгляд, боясь увидеть гибель соперницы. Но уже через миг с тихим шипением пламя угасало, и грязные струйки воды от растопленного снега стекали под ноги бывшей ученицы императора. Эвелина уже давно ничего не видела перед собой. всё ее внимание было сосредоточено на руках Далиона. Мир вокруг перестал существовать. Лишь она и гончая. Огонь и вода в извечном танце противостояния. Успеть увернуться, уйти в сторону, заслониться щитом про себя зашипеть от боли и встряхнуть обожженными пальцами, неосторожно перехватив очередное заклинание мужчины. Далеон, однако, не спешил бить в полную силу. Он понимал, что девушка просто не сможет отразить такой удар. Все-таки пока имперка проигрывала ему в умении вести магический поединок, пока. Мужчина с интересом наблюдал, как в глазах его подопечный кружит красная метель ярости. Да ли он ждал, когда она сменится зеленым звериным бешенством? И сменится ли вообще?